пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным, одним из статутов Эдуарда IV. Любое домашнее животное, гласит этот статут, может следовать куда угодно за своим хозяином. Кроме того, некоторое ослабление строгости по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних стюартах, среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов, величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии. Урсус передал Гома часть своих талантов. Научил его стоять по человечи умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчание вместо воя и так далее. А волк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 и снабжен глоблями для волка и лямкой для человека. Лямкой пользовались только при плохой дороге. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи. Сзади... Глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган, тщательно запиравшийся на ночь засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал вазок на своем веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет ибо перемена погоды действует на дорожные воски точно так же, как смена царствований на придворных. Снаружи на стенке воска когда-то можно было разобрать надпись черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся. Золото теряет ежегодно при переходе из рук в руки одну тысячу...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 Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие их второй натуры. Инквизиторы кишмя-кишели. Джеффрис породил целое племя себе подобных. Внутри воска были еще две надписи. Над сундуком, на дощатой выбеленной звездкой стене, было выведено от руки чернилами. Единственное, что следует знать: бароны пер Англии носят на голове золотой обруч с шестью жемчужинами. Право на корону начинается с виконта. Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин. Граф жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями. У маркиза Зубцы и листья на одном уровне. У герцога одни зубцы, без жемчужин. У герцога королевской крови обруч, составленный из крестов и лилий. У принца Уэльского корона такая же, как у короля, но не замкнутая. Герцог именуется светлейшим и могущественнейшим государем. Маркис и граф высокородным и могущественным владетелем. Виконт — благородным и могущественным господином. Барон — истинным господином. Обращение к герцогу — ваша светлость, к остальным перам — ваша милость. Личность лорда неприкосновенна. Перы — это парламент и суд. Законодательство и правосудие. Высокочтимый значит больше, чем досточтимый. Лорды и пэры признаются лордами по праву рождения. Лорды не пэры, лордами из учтивости. Только пэры настоящие лорды. Лорд не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит «Заверяю своей честью». Члены палаты общин, представляющие народ, будучи вызваны в палату лордов, смиренно обнажают головы перед лордами, сидящими в головных уборах. Палата общин представляет Билли в палату лордов через депутацию из сорока членов, которые при вручении Билля отвешивают три глубоких поклона. Лорды припровождают в палату общин свои биллы через простого песца. В случае разногласия между палатами они совместно совещаются в расписном зале, причем перы сидят в шляпах, а члены палаты общин стоят с непокрытой головой. По закону, изданному Эдуардом VI. Лорды пользуются привилегией непреднамеренного убийства. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит судебному преследованию. Бароны приравниваются по рангу к епископам. Чтобы быть бароном пером, надо получить от короля пожалование полным баронским поместьем. Полное баронское поместье состоит из 13 с четвертью дворянских ленов, каждой стоимостью в 20 фунтов стерлингов, что составляет 400 марок. Баронский замок переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола и в таком случае достается старшей дочери. остальные, Дочери обеспечиваются по мере возможностей. Бароны носят титул лорда. Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов — первые эсквайры королевства. Старшие сыновья перв имеют преимущество перед кавалерами ордена подвязки. Младшие сыновья преимущества не имеют. Старший сын виконта — В процессии следует за баронами и впереди всех баронетов. Дочь лорда, леди, прочие английские девицы, мисс. Все судьи признаются ниже перов. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка. Судьи – капюшон из белых шкурок любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носят только перы и король. Против лорда не допускается жалоба королю. Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключен только в лондонский тауэр. Лорд, приглашенный в гости к королю, имеет право убить в королевском парке одну или две лани. Лорду в его владениях предоставляется право баронского суда. Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближенных дворян. Перы отправляются в парламент в каретах Цугом. Члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые перы отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках украшенные гербами и коронами коляски и кареты, разрешается иметь только лордам. Это одна из их привилегий. Лорд может быть приговорен к штрафу только лордами, и при том в размере не свыше пяти шиллингов. Исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на десять шиллингов. Лорд может иметь у себя в доме шесть иностранцев. Всякий другой англичанин. Только четырех. Лорд может беспошлино держать у себя в погребе восемь бочек вина. Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу. Лорд не облагается податью на содержание войска. Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряжение короля. Так поступают их светлости герцог Атольский, герцог Гамильтон и герцог Нортуберленский. Лорд может быть судим только лордами. В гражданских делах он может требовать пересмотра и отмены решения, если в составе суда не было по крайней мере одного дворянина. Лорд сам назначает своих капиланов. Барон назначает трех капиланов. Викон четырех, граф и маркиз пять, герцог шесть. Лорд не может быть подвергнут пытке даже при обвинении в государственной измене. Лорд не может быть заклеймен палачом. Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения. Герцог появляется под балдахином всюду, за исключением тех мест, где присутствует король. Виконт имеет балдахин у себя дома. У барона есть кубок с крышкой для пробы вина. Крышку слуга держит под кубком, пока барон пьет. Баронесса в присутствии виконтессы имеет право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа. 86 лордов, Или старших сыновей лордов занимают председательские места за шестью столами на 500 приборов каждый, накрываемыми ежедневно в королевском дворце за счет округи, в которой расположена королевская резиденция. Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки. Лорд почти то же, что король. Король — почти то же, что Бог. Вся земля — собственность лордов. Англичане, обращаясь к Богу, называют его милорд. Против этой надписи можно было прочесть другую, написанную таким же способом. Вот она. Утешение, которым должны довольствоваться те, кто ничего не имеет.